Глава двенадцатая. Насречу новым приключениям. Получить корабль это полдело, причем самая легкая половина. Куда сложнее договориться с командой. Ведь без экипажа ястреб пустоты всего лишь груда железа и пластика, хоть и высококачественная груда. К тому же нельзя забывать, что оставленный на свободе Вульфор попробует отвоевать назад свое имущество. Гадюки, конечно, вырвали клыки. Но у него всегда может оказаться парочка казареев в запасе. Да и Илья ничего не знал про карсарское братство. Вдруг оно настолько серьезно, что кто-то из других флибустьеров пустоты откликнется на мольбу о помощи Вульфора и за долю малую, но весомую попытается отбить ястреба. Поэтому без промедления Давыдов в компании донников и охотников отправился в космопорт Тартума, где на приколе стоял корабль карсаров. Судя по количеству сданных в руки правительства трофеев, на берег спустилось процентов пять семь от экипажа. Следует также учесть, что некоторое количество корсаров разбрелось в самостоятельное путешествие по Тартуму, так что процентов десять можно было смело списать в расход. Остальные пираты оставались на борту, и с ними надо договариваться. Они приехали на грузовом фургоне прямо к трапу. Появление неэффектное. Зато быстрое. Всего каких-то десять минут назад Вульфор расписался во всех документах, чернила еще не успели высохнуть. Ввозит рапы их встречала группа корсаров, знакомые все лица: Рувим, Салих, Филстволов, Ульрих фон Герб и еще трое неизвестных. Все вооружены излучателями и настроены решительно. Илья вышел им навстречу. Приветствую вас, рыцари пустоты. Успели соскучиться? Вот мы и вернулись. Где Вульфар? Мрачно спросил Рувим. Он продал вас за тридцать сребреников. Что? Не понял намек Рувим. Он сказал, что больше не хочет быть вашим капитаном. Вы ему надояли. Были непослушными и вообще ему надоело летать в пустоте. Сказал, что хочет сменить сферу деятельности. Подумывает о профессии повара или пчеловода. На худой конец. Илья и сам не знал, почему избрал такой способ общения, но поймав волну, уже не мог с нею соскочить. Этот насмешливо ироничный тон не нравился пиратам, но он каким-то волшебным образом мирил их с действительностью, в которой их капитаном отныне был Илья Давыдов. Мы получили по электронке информацию о том, что ястреб пустоты сменил хозяина, и очень этому удивились, сказал Салех. Это значит. Что и все наши контракты требуют переоформления, поэтому мы вышли встретить тебя, чтобы разобраться на месте. Удобнее было бы все вопросы в капитанской рубке решать, не находишь? – спросил Илья. Это мы посмотрим. У Вольфара здесь на борту много сторонников. Он был хоть и строгим, но справедливым капитаном. Ему сопутствовала удача в его делах, и люди выбирали служение ему осознанно. И многие недовольны тем, что теперь корабль принадлежит тебе. Мы должны знать, что ты намерен делать, спросил Рувим. Во-первых, все контракты с экипажем будут автоматически перезаключены на тех же условиях, что и были раньше, с теми, кто пожелает остаться в команде. Во-вторых, доход от последней операции с мааром будет равноценно поделен между всеми членами экипажа. Каждый получит свою долю на счет. Во-вторых, я хочу сегодня же убраться с этой планеты. О дальнейших своих планах я уведомлю команду через несколько дней. Одно могу сказать, что никто не уйдет обиженным. Все смогут заработать. Прочувствованная речь не произвела, казалось, на корсаров никакого эффекта. Хорошо, мы пропустим тебя и твоих людей. Но мы требуем сегодня устроить сходку всего экипажа. Мы должны понимать, что происходит. Только после этого корабль сможет подняться в космос. Поставил условия Рувим. Через час жду всех офицеров в кают компании. Для остальных мы организуем трансляцию. Пообещал Илья. Карсары расступились в стороны, пропуская команду Давыдова. В капитанской рубке находилось четыре дежурных офицера. Они встретили Чужаков молчаливым неодобрением. Чувствовалась повисшая напряженность в воздухе. Илья плюхнулся в кресло капитана. Остальные донники заняли свободные места. «Господа, на сегодня дежурство закончено. Жду вас через час в кают-компании. А пока вы свободны», — обратился к дежурным офицерам Давыдов. Они удалились молча, словно бездушные роботы. Даже тень раздражения или гнева не промелькнула на их лицах. Сервин Тулх и Шуан Ури немедленно провести диагностику всей системы, сменить все пароли, заблокировать все допуски. Пока мы не получим ответ от экипажа, нам сюрпризов не надо, распорядился Илья. Что будем делать, командир? Какие у нас планы? спросил Фома Бродник. Для начала уберемся отсюда. Надо сбросить хвост Поргуса. Для этого поменяем локацию. Карен. Подбери что-нибудь тихое и безопасное. На свой вкус. После того, как немного придем в себя и отдохнем, пообщаемся с Союзом Возрождения. Сова, это уже по твоей части. Ты должен выйти на связь с ними и договориться о встрече. Я хочу понять, кто стоит за всем этим и какие у них цели. Также надо составить план действий на ближайшее время. Если уж мы хотим вернуть Эмрана Актарского на трон Поргуса... Надо тщательно спланировать каждый шаг. Карен серое ухо уже подключился к терминалу и с головой ушел в поиск подходящей для корсарского отряда планеты. Остальным быть наготове. Самое главное сражение у нас впереди. Нам надо получить эту команду. Совещание в кают компании длилось три с лишним часа. Это было странное, выматывающее своим занудством душу действие. Боевые офицеры лично и рядовые дистанционно заваливали Илью вопросами, весь смысл которых сводился к тому, сколько они будут зарабатывать, кого идем грабить следующим, какие перспективы развития ястреба пустоты. Посвящать карсаров в планы по возвращению короля на трон поркуса Илья не стал, это было преждевременно. К тому же все еще могло измениться, кто знает. «Быть может, ему придется примерить корсарский титель и начать грабить торговые караваны. Жизнь – штука непредсказуемая. Еще год назад он не мог себе даже представить, что будет сидеть в капитанском кресле космического корабля и планировать завоевание целого королевства. И вот оно свершилось». Корсары в ходе совещания разделились на три партии. Одну возглавил Рувим. Он представлял интересы группировки – особо преданный Вульфору, они стояли на смерть, отказываясь признать нового капитана. казалось, ничто не может убедить их остаться, но к счастью их было не так много. Вторую группировку представлял Салих. это были люди из числа бывших донников. к ним также примкнули те корсары, чьи контракты насчитывали всего лишь полгода. неожиданно их оказалось большинство. Все-таки за последние три успешно проведенные операции Вульфор потерял серьезную часть своего экипажа, и ему пришлось обновлять состав. Кто-то ушел сам, кто-то погиб – вполне привычных от вещей. Новички же еще не успели до конца освоиться и врастив в коллектив, поэтому поспешили объединиться. Третья группировка состояла из двенадцати высших офицеров. которые хотели выторговать для себя условия лучшие, чем были у них при Вульфаре. Они готовы были пожертвовать интересами своих товарищей, лишь бы себе урвать кусок пожирнее. Главным тут был Ульрих фон Герб. Через какие-то четверть часа от начала совещание превратилось в форменный базар. Пошла торговля за все: за долю в добыче, за планы на будущее, даже за рацион питания на ближайшие пару месяцев. Народ требовал больше мяса и послабления в режиме принятия алкоголя на борту. Сперва говорили тихо, уважая друг друга, но вскоре начался сплошной ор. Каждый норовил перебить и влез со своим предложением. Илья чувствовал, что начинает сходить с ума. Проще было списать на берег весь этот курятник и нанять полностью новый экипаж, но на это не было времени, пока власти Поргуса притихли. Контракт на их головы открыт, никто не форсирует события, но так вечно продолжаться не может. Сава умело пудрит мозги эмиссарам Поргуса, но скоро они захотят конкретного результата, а не слова тресения. Так что надо сматывать удочки и перебираться в новую гавань. Сперва Илье удалось переманить на свою сторону салиха и его людей, и это оказалось не трудно. Они ничего не теряли, зато приобретали проверенного капитана. который не таил зла, как Вульфор. Все-таки бывшие донники опасались, что корсары отомстят им за то, что они посмели им угрожать маарам. Затем сдались двенадцать офицеров. Им не удалось выторговать для себя лучших условий. Но они прекрасно понимали, что их контракты и так весомые, и терять то, что уже было, никто не хотел. В другом месте им могли столько не предложить. Сложнее оказалось с партией Рувима. Они оказались самыми стойкими и на отрез отказывались сотрудничать с Давидовым. Их ничего не устраивало, им ничего не нравилось. В конце концов Илье надоел ободаться, и он предложил расстаться по любовно. Рувим и его люди согласились. В течение часа они получили расчёт и сошли на берег. Их было всего двадцать восемь человек. Потеря, конечно, серьезная. Как минимум половина из них были отличные специалисты из числа пилотов и навигаторов. Но и составшей частью экипажа можно было работать дальше. Илья подтвердил продление всех остальных контрактов и закрыл совещание. Он чувствовал себя вымотанным и выжатым, как лимон. Из желаний осталось только добраться до подушки и устроить двенадцатичасовой сонный марафон. Но расслабляться рано. Надо отправляться в путь. Илья вернул на боевые посты дежурных офицеров и приказал начать предстартовую подготовку. Помимо них на капитанском мостике остались Фома Бродник и Карен Серая Уха, Сэм Круп и Рем Грюнов, Сервин Тулх и Шуан Ури. Самые преданные и надежные донники. Майкл Савинский и Нир Аспис также остались на капитанском мостике, но держались от остальных в стороне. Илья до сих пор не мог понять. Чего ему ждать от бывших охотников? Но на всякий случай решил держать их поближе к себе, не выпускать из виду, пока они в деле не докажут свою преданность общему делу. Через полтора часа ястреб пустоты оторвался от бетонной площадки космодрома и рванул вверх, в космос, навстречу новым приключениям. А то, что они будут, Илья не сомневался. За последнее время он усвоил очень четко одно. У него просто изумительный талант находить в самых неожиданных местах приключения на свою задницу.